С этого разговора Ольга точно бы заручилась в игре крупными козырями. Чем дольше думала она об этом, тем более убеждалась, что и в самом деле не придумаешь лучшего исхода из своего фальшивого положения и лучшего мщения Каржолю, как заставить его на себе жениться. Какое бы это было торжество над ним и над этой негоджайкой Тамарой, делом не отбивай. Да и над всеми украинскими сердобольницами, над целым обществом. Вернуться вдруг сюда графинию Каржоль де Нотрек. О, как бы тогда все заплясали перед нейю. Как и со всех сторон посыпались бы уверения в дружбе, в преданности, в уважении. А он-то, он все эти его махинации Все широкие замыслы и расчёты на тамарины миллионы в трубу. Да, это одно уже было бы ему достойным наказанием. Сбежал и вдруг заставили жениться, и всё рухнуло. Что взял? Конечно, кроме полного презрения, этот милый супруг никогда уже ничего больше от неё не добился бы. Но зато она носила бы громкое аристократическое имя, с которым сумела бы впоследствии распорядиться собой и своей карьерой. Только бы имя. Для неё довольно и этого. Имя, и она тамщина. Да, выйти замуж, конечно, так. Но как добиться? Как исполнить это? И Ольга стала серьёзно думать над своей задачей. Скорее И в этом отношении помогло ей одно совершенно случайное обстоятельство. Поручик Пуп, несмотря ни на что, по-прежнему всё ещё был безнадёжно влюблён в Ольгу и продолжал мечтать о ней, вполне сознавая впрочем, что для него такое счастье недостижимо. Это было даже несколько смешно в таком лихом улане. за которым бегали чуть не все украинские барыни и маменьки и дочки. Не сломило его упрямое чувство даже огласившаяся история Ольги с Коржолем. Любящее сердце упорного поручика нашло в себе достаточно извинений и оправданий для своего идола. Она, где жертва, во всем виноват Коржоль, которого он с удовольствием вытянул бы на барьер и всадил пулю в лоб рука не дрогнула бы он давно уже с самой первой встречи с ним на знаменитом Мон-Симоншином празднике молча ненавидел этого счастливого своего соперника который однако держал себя по отношению к нему и ко всем вообще господам офицерам с таким безукоризненным тактом что решительно не оставлял порутчику никакого повода придраться к нему и покончить дуэлью. Придраться, конечно, можно было бы и без повода, если уже на то пошло. Но Аполлона Пупа удерживало от этого другое, более глубокое и великодушное побуждение. Он видел прежде всего, что сама Ольга не равнодушна к Аржолю. Стало быть, что ж тут поделаешь? Оскорбить или убить её. Это значило бы нанести оскорбление или жестокий удар ей в её собственном чувстве, заставить её страдать без всякой пользы для себя. А он слишком любил её, чтобы решиться на такой поступок. В первое время полагаю, что граф всё-таки порядочный человек и вероятно вскоре женится на ней. Аполлон Пуп хотел уверить самого себя, что он может быть даже не настолько самоотвержен, чтобы желать ей полного счастья с её будущим мужем. И старался дать понять это тонким намёком, напевая иногда перед ней у с особенным выражением романс. Нет, нет, не должен я, не смею, не могу волнением любви безумно предаваться. Ольга слушала, как в этом романсе он желал ей всё, даже счастье того, кто избран ей, кто милой деве даст название супруги.